Глава д е в я т а Странное ощущение. Словно меня что-то ждёт приятное вон за теми деревьями. Я очень медленно пошёл в ту сторону, но поглядывал по сторонам и вслушивался, но никакого холодка, ничего тревожного. И в какой-то момент ощутил, что переступил какую-то черту. Деревья вокруг вроде бы те же, однако выглядят выше, листья зеленее, а кора толще – и украшена трещинами так, будто это не трещины, а тщательно сделанные узоры. Дальше стена, полностью покрытая виноградными лозами, но даже не видно, то ли сами по себе так взобрались, то ли там остатки древней стены или забора. Прошел еще чуть, открылась широкая брешь в этой в самом деле каменной стене. Дальше заброшенный двор, опавшие листья покрывают его весь, Но когда ветерок чуть сдвинул в одном месте, я увидел настолько плотно подогнанные плиты, что ни одна травинка так и не протиснулась на свободу. Чувствуя себя несколько странно, словно попал в некий давно заброшенный дворец, что в давние времена поражал величием, я медленно пересёк двор и понял, что на той стороне вовсе не каменная гора, а массивнейшие и громадные ворота». Половинки словно из цельных стволов. На каждом щиты в три ряда. Выпуклые, в наростах из металла, красный фон, хмуро-блистающие камни. Я поколебался. Может быть, стоит позвать Рундель что-то с ф и ц р о е м Или же вовсе отступить? Сейчас нам нельзя не то что отвлекаться, но даже взглянуть в сторону. Однако, с другой стороны, здесь ничего не грозит. Чувствую. Я навалился на створку ворот. Не очень-то надеясь на успех, но подалась медленно и без скрипа. Как только образовалась щель, я протиснулся. Ощутил недоброе, оглянулся, но уже поздно. Створка пошла обратно сама по себе. А едва края сдвинулись, там пробежала сверху донизу бледная молния, и обе створки срослись так, что исчезла даже видимость щели. Стиснув челюсти и сильно бьющимся сердцем, я повернулся, и медленно огляделся. Чудовищно огромный зал, тёмный и мрачный, где стены уходят в темноту, и только на полу редкие пятна слабого света, и ничего больше. Любая мебель здесь истлела бы сама по себе, если бы жуки не источили её раньше. Но в левой стене арочный проход, там угадывается другой зал, и если первый словно вырублен внутри каменной горы, Второй выглядит живее, но запущеннее. На стенах толстые сухие плети винограда, листья жухлые, давно мёртвые, зато удивительно ровный, как зеркало пол, предельно чист, н и единой соринки, вымощен настолько плотно подогнанными плитами, что не усмотреть ни малейшего зазора. В центре пола странные знаки. Я увидел нечто вроде знака вечности, Бесконечного пространства и много чего ещё, хотя это скорее переведённые в геометрию пятна р о р ш и х а А за вторым и третий зал почти такой же, как и второй, только узор на полу ещё в ы ч е р н е е В слабом свете я рассмотрел вдоль стен роскошные светильники. Предостерегающего холода не чувствую, так что пошёл вдоль стены, рассматривая странные рисунки, барельефы, Колонны в виде то ли атлантов, то ли химер, прикинувшихся людьми, больно мускулистые, это уже чересчур. Я скосил глаза на свой бицепс, решил, что изображены точно химеры. Рядом ярко вспыхнул свет. Я быстро повернулся. На ближайшем ко мне треножнике уже горит с полдюжины свечей. Пламя поднимается одинаково ровными, желтыми ромбиками, Высвечивает в этой части комнаты узор на стене и шестиугольные плитки красновато-чёрного цвета на полу. Медленно пошёл вдоль стены, а на переходе из ярко освещённого пятна в полутьму вспыхнули свечи на соседнем треножнике. Я кивнул, понятно, двинулся дальше и уже не удивился, когда осветилось дальше, а потом и дальше. Посреди комнаты длинный стол – Не на 12, а как минимум на 24 персоны. Да и то должны сидеть широко расставив локти. Стулья, кстати, и расставлены с таким расчётом, словно для врагов, которые не терпят никого рядом. На столе горы жареного мяса, птицы, фрукты и овощи. Всё в таком количестве, что не видно самих блюд. Но не сомневаюсь, что они из серебра. А то и вовсе из золота. «Нехило», – проговорил я. Голос прозвучал странновато в этом непонятном зале. Даже совсем нехило. Для такого захолустья. Светильник на столе приглашающе вспыхнул. Через секунду загорелся соседний, затем дальше и дальше, пока весь стол не оказался освещен во всем своем великолепии. Я посмотрел на блюдо. В желудке квакнуло, но я не животное, чтобы набрасываться вот так сразу. Раньше читали молитву, чтобы доказать свою сдержанность, а сейчас моют руки. Во всяком случае, посещают туалетную. Потому я прошёлся вдоль стола, рассматривая яство. Всё приготовлено только что. От жареного гуся куда же без него поднимается сладкий пар. Безумно вкусно пахнет умело поджаренная оленина. Дальше мелкие и полумелкие птицы, рыба, красные туши крупных раков... на зелёных листьях, а в самом конце пирамиды из сладких пирожков с румяной корочкой. Я остановился у горы крупного спелого винограда, отщипнул пару крупных виноградин, оглядел, отправил в рот. Сок свежий и сладкий, только что с лозы, где-то в п и т ы в а л а всю щедрость солнц. Сорвав ещё ягод, я сказал благосклонно, «Впечатляет». Хотелось бы увидеть и поблагодарить хозяина за такое прекрасное представление. Стена в трёх шагах от стола угрожающе вздулась, выдвинулось исполинское лицо размером от пола до потолка, вполне человеческое, хотя каменная кладка расчерчивает его на ровные квадраты. Страшные глаза уставились на меня в упор, тяжёлый голос прогрохотал «Представление!» «Ну да», – подтвердил я, – «не думаю, что вы все это съедите, или у вас орава голодных гостей». Жуткое лицо продолжало таращиться на меня огромными глазами. Я улыбался, стараясь не показывать, д да о чего же мне уже страшноватенько. Громовой голос наполнил собой весь зал. «Почему не ешь?» «Вообще-то не умираю с голода», – ответил я с д о с т о и н с т в о м Я не щенок, которого подобрали на дороге и первым делом стараются покормить. Другое дело с хозяином, чтобы и покушать, и поговорить. А там слово по слову, хвостом по столу. Лицо некоторое время оставалось неподвижным. Затем каменные губы задвигались. Голос прогрохотал. Тогда продолжай путь. — В какую сторону? — спросил я. «Все остальные дороги для тебя закрыты», — сообщил голос. И хотя подтекст прозвучал пугающе, но я посоветовал себе не трусить заранее. Пошел дальше, не забывая все оглядывать, словно принимаю по переписи. После выхода в следующий зал на постаменте большие песочные часы, а на малом столике у окна еще одни, поменьше. Последние песчинки и с т о н ч а ю щ и е с я струйки песка упали на конусообразную горку, и стеклянная конструкция быстро перевернулась. Песок снова потёк непрерывной струйкой на пустое пока что стеклянное дно. Я скосил глаза на огромную клипсидру. Та явно переворачивается раз в сутки, если не в неделю. Хотя нет, это не клипсидра, та же с водой, а тут везде песок. В зале, что открылся следующим С потолка свисает чудовищно огромная люстра, вся в свечах. Но там они настолько облеплены воском, словно их сто лет уже не меняли, хотя, признаю, так же красивше, по-домашнему уютнее. Дальше через зал выход на балкон. Внизу еще зал, куда роскошнее этого, явно для бальных танцев или приемов. Справа и слева вниз ведут широкие каменные лестницы, широкими поручнями, где каждая балясина – произведение искусства, хотя и непонятно, что там изображено с такой виртуозностью и тщательностью. Я ступил на первую ступеньку, однако лестница мягко и неторопливо выгнулась вверх. У меня на мгновение закружилась голова. Слишком уж легко массивная каменная структура поддалась изменению, но под подошвой всё так же твёрдо. Я собрал волю в кулак и пошел наверх. Каменное лицо снова появилось в стене напротив. Глаза уставились на меня с интересом. «Ну как?» «Неплохо», — ответил я. «Конечно, я бы предпочел, чтобы ступеньки сами несли меня к цели. Привык, знаете ли, к удобствам. Но я понимаю, когда заходишь в чужой дом, свои привычки нужно оставлять у порога». Каменное лицо на несколько секунд застыло. а голос пробормотал, как далекий гром. «Ступеньки, чтобы двигались и несли? Это что за глупость? Хотя решаемо, если доработать». «Ну вот», — сказал я добро, — «рад, что помог. Я, вообще-то, помогатель, особенно, когда не просят». Лестница привела в зал, где вдоль стен роскошные сундуки, то ли выкованные из золота, то ли просто покрытые золотыми пластинами со всех сторон, а на крышках ещё и россыпи крупных драгоценных камней в затейливых оправах. Целый ряд сундуков. Замки висячие, массивные, усыпаны мелкими камешками, когда рубинами, когда изумрудами. Все, по мере того, как я медленно шёл вдоль ряда, с мелодичным звоном отщёлкиваются и повисают, раскачиваясь на выдернутой дужке, но я, всё замечая, ни к одному замку не прикоснулся. Из петель последнего сундука замок, покачавшись, выпал, со звоном ударившись о мраморный пол. Я поднял, ставил обратно в петли и пошёл дальше вдоль стены, осматривая пилястры и полуколонны. В сундуки заглядывать не стал, и так знаю, что там всякого рода драгоценности, но это для меня не совсем драгоценности – если они только драгоценности. Для меня чип в мозгу, ускоряющий его работу в тысячи раз, намного дороже всех сундуков с золотом и бриллиантами. Но это не объяснишь. Да и вообще вряд ли мне позволено зачерпывать полные горсти золотых монет и уходить в освояси. За всё приходится платить, поэтому лучше в долги не влезать, без острой необходимости. Когда я почти покидал зал через очередной арочный проем, громадный голос прогрохотал. «Тебя не интересуют драгоценности?» «Красиво», — ответил я вежливо. «Но я не женщина». Голос громыхнул. «Мужчины за это воюют!» «Чтобы принести женщинам», — согласился я. «А они за это раздвинут ноги». Голос прогрохотал раскатисто. с некоторой ноткой задумчивости. «Так чего ты хочешь?» «Много», — ответил я честно. «Но не эти сундуки. Вы кто, благородный хозяин?» «Догадываюсь, что великий чародей. Ваше имя наверняка гремит по свету». Голос громыхнул. «Вижу, хочешь увидеть меня. Продолжай идти. Уже скоро». Он не сказал, приду ли к нему в конце пути, но догадываюсь, что приду. Вообще-то, с его мощью мог бы в мгновение ока перенести меня к себе. Но наверняка желает, чтобы увидел все его богатства, проникся почтением перед его мощью. Что делать? Даже могучие чародеи всего лишь самцы. А всякий самец не совсем самец, если не носит в своем ранце жезл альфа-самца. В стенах открывались и сами по себе закрывались двери, раздвигался пол, показывая идущие вниз лестницы. Но, как я понимаю, это не для меня. А если для меня, то лишь для хвастовства или чтобы впечатлить могуществом. Хотя почему-то, кажется, с определенного уровня мощи любому чародею как-то расхочется хвастаться перед простаками. Другое дело перед такими же, как он сам. Но, думаю, те и так знают возможности друг друга, как облупленных. Наконец распахнулся роскошнейший зал, просто немыслимый по сложности архитектуры. Всяких балконов и балкончиков, барельефов на всех четырех стенах, двух рядов блестящих золотом массивных колонн, такого же пола, покрытого чистейшим золотом, но самое главное... Под дальней стеной, на покрытом красным бархатом помосте, величественный трон. Спинка уходит к самому своду, а на троне человек в роскошнейшей мантии. Я ускорил шаг. Сердце колотится учащенно, но выпрямился и следил изо всех сил, чтобы внешне я выглядел крепким и бывалым, которому все нипочем. По правую сторону трона... Пятеро неподвижных воинов. По левую – роскошнейший камин. Полыхают толстые поленья. Сухой жар идет по всему залу. Воинов я принял издали за статуи, слишком огромные, в полтора моих роста. А это чересчур даже для ненормального человека. Снова химеры или что-то еще не совсем правильное. Я подходил ближе, замедляя шаг. А когда до трона осталось не больше десяти шагов, человек на нем сделал внебрежный жест указательным и средним пальцами. Воины с мечами в руках сделали шаг в мою сторону, затем красивыми жестами сбросили плащи, так синхронно, словно близнецы и братья, как партия и Ленин. После паузы отступили, я не поверил глазам, прямо в стену, и растворились в ней, словно это не стена, а нечто эфемерное. Плащи тоже исчезли, словно не плащи, а сгустки сырого тумана. Человек на троне ухмыльнулся, все-таки рассмотрев мое смятение. Мне он показался бесконечно старым, хотя лицом и телом мужчина средних лет, но что-то в глазах выдает преклонный возраст, очень даже преклонный, то ли покрасневшие веки, то ли крайняя усталость и некое безнадёжное выражение глаз. Если он в самом деле стар, то бодрящий жар для остывающей крови в самый раз, а угли в камине размером с кулак. «Вижу тебе такое в н о в е Голос звучал достаточно властно, я даже уловил в нём те же нотки, что слышались в грохочущем рыке каменного монстра. «Точно!» — ответил я. С чародеями сталкиваться практически не приходилось. Он посмотрел на меня внимательнее, щуря красные воспаленные глаза. «Разве ты сопровождаешь не чародея?» Я кивнул. «Чародея». «Только он не слишком сильный чародей, я бы даже сказал, что крайне слабый. Но я ему обязан, потому буду помогать по мере сил». «Похвально», — ответил он равнодушно. «Это так». по-человечески. и как вы узнали?» – спросил я, что я сопровождаю чародея. Он ответил с тем же равнодушием. «Я вижу все, что происходит в мире. Вижу, но не смотрю. Все серо, неинтересно, глупо. Иногда что-то вроде бы пробивается. Начинаю смотреть, а там просто случайная удача. И человек тот дурак дураком». я сказал вежливо. «Как вот я».